стоявший в ней человек в красной рубашке и клетчатых брюках, наносил удары клюшкой по невидимому из дома мячу Из ловушки взлетали на траву струйки песка. В отдалении трое других игроков вылезали из двух тележек, стоявших по другую сторону лужайки. Насыпь на краю песчаной ловушки заслоняла их от человека в красной рубашке. Он посмотрел, нет ли свидетелей, нагнулся и схватил мяч. Бросил его на лужайку по траектории, предполагающей удачный удар потом вылез наверх, держа обеими руками клюшку, чтобы можно было подумать, будто он только что ударил по мячу. Наконец Кристин Уотерс заговорила снова. «Артур весил всего пять фунтов, когда родился. Первый год был маленьким и очень болезненным. Мы никогда об этом не говорили, но, думаю, оба понимали, что удар Сэма повредил мальчику. Он был совсем слабым. А кроме этого случая вы ни разу не видели, чтобы он бил Артура или Шейлу?» Может быть, и давал шлипка о Шейле, но я такого не помню. Он никогда не бил детей. Для битья существовала я».